Глава 28. Мистер Шмурко пребывал в самом посходном расположении духа, которое может себе представить современный человек. Он рвал металл. Несколько минут назад он собственноручно застрелил своих двоих подчиненных, третьего забил насмерть, дубася тому рукоятью пистолета по голове. Все шло наперекосяк. Его батальон терял технику и бойцов в коротких кровопролитных стычках. Вот зря он повелся на уговоры зятя вопреки всем правилам военной науки и тактики, полез на эту арабатскую стрелку. Деньжат захотел срубить. Одного миллиона фунтов стерлингов показалось мало. Давай еще! Дали! Получили! Всем хватило? И ведь в стране хуже, а может, и лучше других знал, что в современной войне побеждает не автомат и пулемет, пусть даже и крупнокалиберный. В современной войне побеждает дальнобойная артиллерия, ракеты и авиация. А все эти танки, бронетранспортеры и прочие легкобронированные вездеходы, пусть даже при поддержке супертренированного спецназа, должны всего лишь помочь артиллерии и РСЗО занять более выгодные позиции. Надо было с самого начала сообщить в штаб крымской группировки, что на арабатской стрелке находится рота вражеских диверсантов. Те бы выслали штурмовики и расхренечили бы этих выродков с воздуха. А так? Загнали на эту узкую, зажатую с двух сторон водой полоску земли длинную колонну техники, которую враг теперь методично и хладнокровно уничтожает. И ведь так все хорошо начиналось. Зашли на стрелку, сразу же захватили десяток вражеских солдат и одного офицера живьем. Казалось, что вся операция пройдет вот так же легко и непринужденно. Достаточно установить на передовой машину российский триколор, и диверсанты тут же попадут в ловушку. Но не тут-то было. Налет всего двух солдат-противника на внедорожнике с крупнокалиберным пулеметом в кузове стоил жизни полсотни бойцов Готэланда. Хорошо, что опытный Игнат Поросько метким выстрелом из танка уничтожил всех солдат противника, не дав им сбежать. Вроде бы этот первый укол привел в чувство, сбил колонну с головы, заставил собраться и мобилизоваться. Колонна была перестроена, вперед выслали разведчиков, в небо подняли БПЛА, а РСЗО отправили в хвост колонны. Беспилотник углядел врага в брошенном селе Стрелковое, что находилось в 70 километрах дальше по стрелке. Нестор с самого начала предполагал, что враг будет именно там. Все-таки погоды стоит холодные, а навечно продуваемых ветрами арабатки спрятаться больше негде. Причем в камеры беспилотника было четко видно, что враг, заметив наблюдение с воздуха, тут же оседлав БТР и БМП и пару грузовиков, дал деру в сторону «Геническо». Дальнейшее наблюдение прервалось, потому что беспилотник сбили. Но увиденного и так хватило, чтобы о противнике сложилось должное впечатление. Обычная пехота, которая, видя, что на нее наступает превосходящий по своим силам противник, тут же отступает в городскую застройку, чтобы хоть как-то уравнять силы. Нестор бы сделал точно так же. При первой же возможности ушел бы в город, чтобы там укрыться в зданиях и жилых постройках. А если найти еще и мирных жителей то совсем красота. Можно выставить гражданских вперед в качестве живого щита. И вот тут враг преподнес первый весьма неприятный поучительный урок. Примерно в 45 километрах от Геническа, не доехав до села Стрелковое, всего 12 километров, колонна Готеланда попала в хорошо организованную и спланированную двухуровневую засаду. Сперва на дороге, по которой двигалась техника, прогремели два фугаса, первый сработал в голове колонны, подорвав танк, Второй фугас разнес два легкобронированных автомобиля Кугуар. Сразу же после подрыва фугасов в сторону Нацбата понеслась свора противотанковых ракет, которые за считанные секунды превратили десяток боевых машин, в том числе БТР и БМП, в горящий металлолом. Помимо фугасов и противотанковых ракет, противник применил танковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и легкие минометы. Обстрел длился меньше 5 минут после чего десяток солдат противника самым наглым образом покинули свои позиции и, усевшись, в лодку укатили прочь. Снаряды, посланные им вслед, никакого результата не дали. Пять минут короткого боя, а по факту и не боя вовсе, а хладнокровного, наглого избиения. Как будто на ринге сошлись чемпион мира в легком весе, прославленный Костя Дзю и здоровенный неповоротливый Бугай с гипертрофированными накачанными синтолом мышцами. Серия коротких точных ударов, и качок утирает кровь из разбитого в хлам лица. А легкий и верткий боец с довольной саркастической улыбкой держится на безопасном расстоянии. Но все оказалось не так просто. Пятиминутным налетом враг не ограничился. В середину хвост колонны с запада через воды Сиваша прилетели управляемые ракеты из Птуров, а потом зачастили минометы. В этот раз удалось реагировать быстрее и, вызвав ракетчиков, которые плелись где-то позади, ударить по врагу. С помощью висевшего над колонной небольшого беспилотника скорректировали стрельбу и уничтожили вражеских стрелков, которые обустроили свои позиции на противоположном берегу Соленого озера. Чтобы гарантированно уничтожить врага, а заодно и немного поднять боевой дух собственных солдат, выпустили по противоположному берегу Сиваша более 50 122 миллиметровых реактивных снарядов из Града и два десятка снарядов из танковых пушек. А потом еще и заставили кружиться над разгромленные позиции врага-беспилотник, чтобы наверняка убедиться в их полном уничтожении. И вот казалось, что все уровни вражеской засады вскрыты. Первая группа специально застоприла колонну, обстреляв ее голову, а вторая в это время ударила в середину и хвост, уничтожив несколько танков, машин с личным составом и топливозаправщик. Но у врага была еще и третья группа, которая тоже отстрелялась из гранатометов, уничтожив два танка, БМП и машину, в которой находились операторы БПЛА. Эта группа, так же как и первая, запрыгнула в лодки и ушла по воде. Пущенные вслед снаряды и мины, если и принесли какой-то результат, то об этом было неизвестно. В итоге этой засады Готаланд потерял пять танков, 3 БТР-82, БМП, семь легких бронированных автомобилей, 5 грузовых машин, полторы сотни убитыми и столько же ранеными. Противник при этом потерял не больше двух десятков убитыми. Примерно столько насчитали операторы БПЛА на той стороне Севаша. Вот такой вот безутешный счет. За то время, пока Готтланд передвигался по арабатке, противник нанес ему существенный урон выведя из строя почти половину всего личного состава. Сам при этом потеряв всего 30 своих бойцов. Счет был 3350. Колонну вновь перестроили. На всякий случай ударили несколько раз из РСЗО, стреляя по ходу движения техники, чтобы отогнать настырного врага подальше. Но тут беда пришла оттуда, откуда не ждали. Плетущиеся в хвосте колонны установки «ГРАД» американские РСЗО М142 «Химорс» и грузовики, перевозящие боекомплект к ним, были атакованы своим же танком и БМП. Никто не ожидал подобного коварства, так как думали, что в танке верный служака Готеланда Игнат Поросько, который по приказу командира остался в тылу, а сейчас должен был нагнать своих. Поэтому и подпустили обе бронемашины на близкую дистанцию, будучи уверены, что это свои. Причем потом при осмотре места боя установили, что танк все-таки до этого принадлежал Поросько. А что стало с Игнатом, неизвестно. Совместным с БМП огнем танк уничтожил все боевые машины, систем залпового огня и грузовики, перевозящие боекомплект к ним. За какие-то пару минут батальон «Готеланд» лишился всей своей реактивной артиллерии. Местность, где танковые снаряды настигли машины украинских РСЗО, превратилась в выжженную пустыню спекшегося в стекло песка. Огонь из разорвавшихся ракет бушевал с такой яростью, температура поднялась до таких высот, что камень, песок и металл плавились. Высланные в тыл три танка Т-64 атаковали врага и все-таки смогли уничтожить непонятный танк и БМП. В ходе быстротечного танкового боя батальон «Готеланд» лишился еще двух танков. Экипаж вражеского танка и бронемашины пехоты бились свирепо и достойно. БМП уничтожили довольно быстро. Все-таки легкобронированная машина не могла оттягаться с более толстокожими соперниками. А вот танк с надписью на передке «Сникерс» заставил танкистов Готоланда понервничать и посидеть от страха. Вначале танк «Сникерс» подбил один из украинских Т-64. А потом какое-то время кружился по полю, не стреляя, видимо, у него закончился боекомплект, израсходованный на уничтожение систем залпового огня. В итоге украинские танки смогли все-таки поразить вражеский танк, снаряд попал тому в башню, повредив ее, заблокировав функцию поворота. Любой бы другой на месте мехвода Сникерса бросил бы машину и сбежал, но этот оказался на редкость отмороженным типом. Он разогнал машину и протаранил один из танков ланда И в этот момент третий, украинский Т-64, видя, что произошло с его собратом, выстрелил несколько раз, поразив оба танка. Причем, скорее всего, у стрелка, уцелевшего Т-64, сдали нервы, потому что он продолжал стрелять даже после того, как в одном из сцепленных мертвой хваткой танки детонировал боекомплект. Узнав о результате танкового боя и о том, что батальон лишился всей реактивной артиллерии, Нестор Шмурко психанул и застрелил двух своих подчиненных, осмелившихся предложить повернуть назад и вернуться в Каменское. Колонна батальона Готаланд вновь выдвинулась вперед. Личного состава и бронемашин было еще предостаточно, чтобы штурмом взять окраины геническо. В арсенале нацбатальона были 82 миллиметровые минометы с приличным запасом мин, были птуры и разномастные гранатометы. Правда, речь уже не шла о том, чтобы отражать нападение российских диверсантов, которые намеревались двигаться по Арабатке. Нестор решил, что как только ему доложат из Каменского, что видят россиян, он тут же прикажет оставшемуся в селе контингенту отступать. А как только десантники противников тянутся на Арабатскую стрелку, вот тут он и наведет на них артиллерию, базирующуюся в восточнее Джанкоя, благо расстояние позволяло это сделать. Не успела колонна пройти пару километров, как головной БТР обстреляли из крупнокалиберного пулемета, а потом еще прошлись из АГС. Ответным огнем вражеская огневая точка была подавлена. Батальон Готаланд потерял пятерых солдат. Каковы потери противника выяснять не стали, чтобы не терять времени? Прошли мимо. А зря. Когда мимо этого места проходил хвост колонны, то Илье Богданова вздумалось осмотреть вражескую огневую точку. Этот придурок надеялся, что стрелок мог быть ранен и выжил. Коммерческий командир Готланда до сих пор не терял надежды захватить кого-нибудь из российских диверсантов живьем. При осмотре позиции заметили, что трупов нет. Есть разбитый ДШКМ на самодельном станке, есть раздолбанный АГС, есть даже несколько полных автоматных магазинов. А вот трупов нет. Странно, значит, вражеские стрелки выжили. Начали обыскивать округу, понимая, что кто-то же должен был вести огонь из пулемета и из танкового гранатомета. Их должно было быть минимум двое. Искали севернее огневой позиции, предположив, что выжившие инстинктивно направятся к своим. И вот в этот момент произошло нечто необъяснимое. Неожиданно из кустов, которые были не севернее, а наоборот южнее стрелковой позиции, выбрался неизвестный солдат с примотанным к ноге автоматом. В старой панаме афганки на голове и захватил богданова в заложники вражеский стрелок видимо понял что его все равно рано или поздно найдут тем более что из-за ранения он мог перемещаться только ползком или прыгая опираясь на второй автомат то есть далеко ему не убежать противник подслушав разговоры разыскивающих его военных вычислил что именно богданов является одним из командиров готы поэтому и захватил его в плен Угрожая застрелить Богданова из пистолета, вражеский боец потребовал немедленно остановить продвижение батальона вперед и начать переговоры. Старший охрана связался с Нестором и доложил о случившемся. Из-за отвратительного настроения и постоянного стресса Нестор Шмурко психанул и на порывы эмоций кратко бросил в динамик рации. «Пристрелите этого придурка!» Когда в динамике рации раздались звуки автоматической стрельбы, Нестор понял, что его подчиненные слишком рьяно и поспешно выполнили приказ. Илья Богданов и захвативший его в плен вражеский боец были застрелены. Прибывший на место расстрела Нестор, бешено крича и негодуя, проломил голову начальнику охраны рукоятью своего пистолета. Стоя над трупом зятя, Нестор Шмурко клятвенно пообещал, что обязательно захватит кого-то из россиян живьем и придаст их таким мукам перед смертью, что они сами будут молить его о скорой смерти. Хоть Нестор из полученных разведданных и предполагал, что в Стрелковом нет врага, но предпринял меры предосторожности и вначале пустил отделение бойцов на двух легкобронированных кугуарах. Обе машины и 12 бойцов экипажа были уничтожены пулеметным и гранатометным огнем, когда кугуары достигли середины села. Свою смерть ярые националисты и сторонники декоммунизации по злой насмешкой судьбы приняли возле памятника Ленину, который, хоть и подпорченный украинской властью, все-таки выстоял. Перед тем, как окончательно заткнуться, старший разведдозора успел доложиться, что у противника есть один БТР и несколько укрепленных пулеметных точек. Перед тем, как войти в село Стрелковое, его в течение 20 минут обстреливали из 82-мм минометов. Поскольку одновременно задействовали все 10 минометов, оставшихся в арсенале батальона, по селу выпустили не менее 500 мин. Пока минометы стреляли, штурмовые группы медленно продвигались вперед, прячась за кормой танков и бронемашин. В первой волне штурмовиков к селу выдвинулись 100 бойцов при поддержке двух танков одного БТР-80 и БМП-1. И пять бронемашин Варта во второй волне, которая выполняла еще и роль заградотряда для впереди идущих групп, двигалось еще 100 бойцов под прикрытием двух БМП-2 и шести легкобронированных автомобилей. Минометный обстрел призван был не только поразить сельские дома, в которых могли размещаться огневые точки противника, но и обезвредить мины, которые, скорее всего, установили на подступах к селу российские диверсанты. Танки и башенные орудия, идущих на штурм украинских боевых машин, стреляли без перерыва разрушая и поражая оставшиеся целые дома и хозяйственные постройки. Стрелки-наводчики бронемашин стреляли в любую вызывавшую подозрение цель. Тут надо отметить, что возле села стрелковая Арабатская стрелка расширялась, принимая форму солдатского сапога, где голенище и пятка по-прежнему шли на север, а носок образовывал огромный выступ на запад. В этом месте Арабатская стрелка расширялась на 4 километра. Вот в носке этого самого выступа российские диверсанты и спрятали свою бронетехнику. Два БТР-80 и две БМП-2. Четыре российских бронетранспортера, украшенные белым символом ВИ, выскочили с правого фланга и неожиданно открыли огонь из всех стволов в слабозащищенные борта украинских боевых машин. Спешившийся с бронетранспортеров десант ударил по штурмующим группам из пулеметов и гранатометов а спрятанные где-то на носке сапога российские 82 миллиметровые минометы принялись закидывать мины в тыл позиций Ланда, поражая минометные расчеты украинских националистов. Нестору пришлось поднимать в атаку все оставшиеся у него силы и бросать их в бой. Шмурко лично повел своих солдат в атаку, понимая, что исход боя решится здесь и сейчас. Либо он все-таки добьет неуловимых российских диверсантов – Или те обратят их в бегство, и тогда он, Нестор Шмурко, уже никак не сможет заставить своих подчиненных вновь идти на штурм села Стрелковое. Отчаянный и кровопролитный бой продолжался 40 минут. Враг никак не желал отступать, а наоборот сам теснил позиции Готеланда. Несколько раз завязывались короткие ожесточенные рукопашные схватки, рвались гранаты, свистели пули, гремели взрывы. Южная окраина села Стрелковое полностью затянулась дымом от частых разрывов. Столбы густого черного, как смоль дыма, поднимались вверх от подбитой украинской бронетехники. Все боевые машины Готеланда, включая оба танка, были уничтожены. Превратились в погребальные костры для своих экипажей. Четыре российских бронетранспортера, помеченные символом ВИ, тоже вовсю полыхали. Скорее всего, исход боя решился бы все-таки в пользу националистического батальона «Готеланд», ведь на их стороне было подавляющее численное преимущество, тем более что в бой были брошены не только минометные расчеты, но и все раненые солдаты, способные держать оружие в руках, а те, кто отказывались это делать, были тут же расстреляны. Теряя своих бойцов, в беспощадной сумасшедшей лобовой атаке националисты из готланда медленно продвигались вперед, тесня скудные остатки десятой отдельной десантной штурмовой роты. На северной оконечности села стрелковые выжившие бойцы десятки, укрывшись в тесном окопе, готовились принять последний бой. В этот момент на связь вышел капитан одного из сухогрузов, которые в этот момент подходили к порту Геническо. Сухогрузы обходили косу Берючий остров, и моряки могли наблюдать за боем, который в этот момент шел на Арабатской косе. — Товарищи, если есть чем, то ёбните по ним из всех стволов! — прокричал в ответ сержант Пшонкин, который принял командование остатками отряда на себя. — Вызываем огонь на себя! Хреначьте из всех стволов! Давайте, морячки, не жалейте ракет! Сравняйте здесь все к чертям собачьим! Пусть эти суки бандеровские умоются кровью! Сухогрузы уточнили координаты для стрельб, а спустя 10 минут южнее позиции десятки поднялись к небу высокие султаны разрывов. Установленные на одном из сухогрузов системы залпового огня корабельного базирования «Град-М» начали стрельбу. После первых пристрелочных попаданий сержант Пшонкин скорректировал огонь и корабельные «Грады» вновь начали стрелять, выпуская ракеты короткими сериями. Последнее, что успел увидеть перед смертью украинский националист Нестор Шмурко, это символ Ви на броне, горящей рядом БМП.